Введение Айвазовского возбуждало всеобщую злобу. Случай с христианским прощением нашел отклики. Крокодила покрыли в третьем отделении. Кипчаки избили его основательно, и когда он попытался разыграть у них умирительную сцену всеобщего прощения, добавили еще и на орехи. Били не книгами, а гимнастическими палками и даже кочергой. На оба отделения градом сыпались замечания. Все воспитанники этих отделений не выходили из 4 и 5 разрядов. В ответ на усиление наказаний разгоралась и большая буза. Крокодил не успевал отхаживать синяки. В летописи тех дней попадались записи такого рода. Ионин и Королев не давали воспитанникам старшей группы покоя, в продолжении нескольких часов кричали, смеялись, разговаривали. Обилие замечаний в летописи заставило задуматься педагогический совет школы, в частности, и самого Викниксора. Нужно было найти что-нибудь, чтобы отвлекло воспитанников от бузы и помогло им выйти из бесконечного пятого разряда. Викниксор придумал. Однажды за ужином он заявил. «Ребята!» До сих пор у нас были только плохие замечания. Сейчас мы вводим и хорошие замечания. Каждый ваш хороший поступок будет записываться в летопись. Плюс на минус равняется нулю. Хорошее замечание уничтожает плохое. Шкида радовалась, но недолго. Вскоре оказалось, что хороший поступок – определение неясное. В тот же день Офенбах, полгода не бравший в руки учебника географии, вызубрил наизусть 18 страниц Европейской России. Хорошего замечания он не получил, так как оказалось, что учить его уроки вещь хорошая, но не выдающаяся, учиться и без замечаний надо, все упали духом, а Уфенбах, не имея сил простить себе сделанные глупости, со злобы и сбил крокодила. Тогда Викниксор нашел выход. Поступком, который заслуживает хорошего замечания, сказал он, будет считаться всякая добровольная работа по самообслуживанию, мытье и подметание полов, колка дров и прочее. Кида взяла за швабры, пилы и мокрые тряпки. Принялась заколачивать хорошие замечания. Воспитатели записывали замечания часто без проверки. Это навело хитроумного и изобретательного Янкеля на идею. Однажды он подошел к крокодилу и сказал «Запишите мне замечание, я уборную вымыл». Айвазовский тотчас сходил в канцелярию и записал «Черных добровольно вымыл уборную». Янкелю это понравилось. Через полчаса он опять подошел к крокодилу. «Запишите, я верхний зал подмел». Крокодил недоверчиво посмотрел на воспитанников, но все-таки пошел записывать. Янкель, обремененный десятком плохих замечаний, обнаглел. «Я и нижний зал подмел», — крикнул он след уходящему Айвазовскому. «Запишите отдельно». Монополизировать изобретение Янкеля не удалось. Скоро вся Шкида насела на крокодила. В день он записывал до 50 штук хороших замечаний. Шкида выбралась из пятого разряда и уже подумывала пробираться к первому, когда Викниксор, Сор, заметив злоупотребление с крокодилом, запретил последнему записывать кому-либо плюсовые замечания. К этому времени относится и появление индульгенций. Вечно избиваемый и оплеванный крокодил дошел до последней степени падения. Когда его избивали, он просил умолял, чтобы его не били. «Извиняюсь», — говорил он воспитаннику, который из юмористических побуждений наступал ему на ногу. Держал он себя кротко и плохие замечания записывал лишь в крайних случаях. Тогда Иошка придумал следующую вещь. «Мы знаем», — сказал он, — «что вам записывать плохие замечания велит Викниксор, иначе бы вы не стали халденничать, побоялись». «Да, ты прав, я принужден записывать», — согласился Айвазовский. «А поэтому», — заявил японец, — «я предлагаю следующее. За каждое ваше замечание вы будете выдавать нам бумажку, индульгенцию, предъявитель которой может вас в любой момент избить без всякого с вашей стороны противоречия». Не смевший пикнуть в присутствии купца, крокодил беспрекословно согласился. Каждый раз, записывая замечания, он выдавал записанному им воспитаннику бумажку такого содержания. Индульгенция. Предъявитель всего имеет право избить меня в любой день и час, когда я свободен и не в канцелярии С. П. Айвазовский. Тексты формы индульгенции составил Японец. Он же первый получил индульгенцию, но избивать крокодила не стал и бумажку спрятал. Айвазовский вошел в класс. «К вам дело», — заявил японец. «Какое дело?» — ответил крокодил, усаживаясь на свое место. Японец подошел к нему, вынул из кармана пачку бумажек и, сосчитав их, положил на стол. «Двадцать восемь штук, сэр», — сказал он. «Что это?» — прошептал крокодил, побледнев. «Индульгенции, милый друг!» «Индульгенции», — ответил японец. «Ну-ка, подставляй спину». Педагог, не сказав ни слова, с тоской посмотрел на купца и нагнул спину. Подружный хохот класса, японец отстигал двадцать восемь ударов. За ним вышел цыган. «У меня больше», — сказал он, — «двадцать шесть штучек только». И отхлопал свои двадцать шесть ударов. Потом вышел купец. При виде его крокодил задрожал. «Ну, — пробасил купец, — нагинайся!» Он ударил кулаком по спине несчастного халдея. Крокодил взмолился. «Не так сильно, больно ведь!» Все сгрудились около стола. Офенбах замахивался в восьмой раз, когда возглас у дверей заставил ребят обернуться. «Довольно!» У стены стоял Викниксор. Он стоял уже больше минуты и с изумлением смотрел на творящиеся. «Довольно!» — повторил он. «Сядьте на места!» Потом, взглянув на оправлявшего пальто крокодила, он сказал... «Вы мне нужны на минутку!» Айвазовский встал и вышел за викторниксором из класса. Больше Шкида его не видела.